по-мальчишески свистнув сквозь зубы. Свист показался Птолемею презрительным и наглым и совсем не подходящим к девической ее красоте. Откуда-то появился мальчик, опасливо уставившийся на Птолемея. Македонец, наблюдательный от природы и развивший эту способность в ученичестве у Аристотеля, заметил, как детские пальцы вцепились в рукоять короткого кинжала,